Явление 3 Хлистаков и Амос Фёдорович. Амос Фёдорович, входя и останавливаясь при себе: Боже, боже, вынеси благополучно, так вот коленки и ломает. Вслух вытянувшись и придерживая рукой шпагу: Имею честь представиться судья Сездневого уездного суда, коллежский асессор Ляпкин-Тяпкин. Хлистаков: Прошу садиться. Так вы здесь судья? Амос Фёдорович с 816 года был избран на трёхлетие по воле дворянства и продолжал должность до сего времени. Хлистаков. А выгодно, однако, же быть судьёю? Амос Фёдорович. За три трёхлетие представлен к Владимиру четвёртой степени с одобрения со стороны начальства в сторону. А деньги в кулаке, да кулак-то весь в огне.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 «Как ничего? Я вижу, деньги упали!» Амос Федорович, дрожа всем телом, «Никак, нет-с!» В сторону, «Боже, вот уж я и под судом, и тележку подвезли схватить меня!» Христаков подымая, «Да, это деньги!» Амос Федорович в сторону, «Ну, все кончено, пропал!» «Пропал!» Христаков, «Знаете ли что?» Дайте их мне взаймы. Амос Фёдорович поспешно: "Э, как же ж, как же с с большим удовольствием в сторону, ну, смелее, смелее, вывози и приветя мать Христаков. И я, знаете, в дороге издержался, то да и всё, впрочем, я вам из деревни сейчас их пришлю". Амос Фёдорович: "Помилуйте, как можно и бестовое это такая честь, конечно, слабыми моими силами рвением и усердием к начальству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 Амос Федорович, раскланиваясь и уходя в сторону. Ну, город наш. Хлыстаков по уходе его. Судья хороший человек.